Глава 13. Жрец наметанным глазом окинул священную атару и громко обратился к Богу, чтобы тот указал, какую именно овцу следует выбрать для гадания. Ашур, как обычно, указал на самую жирную – Два дюжих помощника под свирепый лай привязанных овчарок выволокли избранницу на удобное место, разложили, и жрец с ловкостью, приобретаемой только длительной практикой, вспорол ей брюхо. Пока овца издыхала, жрец бормотал молитвы и искоса поглядывал на бумажку с одним единственным вопросом. Царь царей Йорган Кеш, спешившись, наблюдал за гадателем. На худом породистом лице императора застыло редкое сочетание нетерпения и скуки. Бедное животное дернулось в последний раз, и жрец приступил к работе. Вывалив на травку овечьи кишки, он самым тщательным образом изучил их, многозначительно бормоча, и тоном показывая то одобрение, то наоборот. Йорган Кеш недовольно сопел. Он видел только кучу вонючих потрохов, не больше. Иное дело, года три назад, еще в те времена, когда он был только наследником, Йорган Кешу показали безногого теленка. Тут все ясно, и пожар, который случился спустя месяц, был, можно сказать, предопределен. Жрец оставил в покое кишки и перешел к прочим органам. Сердце и селезенка прошли без вопросов. А вот при виде печени гадатель испустил горестный крик, похожий на вопль возбужденной кошки. Подскочил, сунул кусок сырого овечьего мяса под нос Йорган Кеша и, тыча окровавленным пальцем, заголосил, мол, «Ашур сулит беду! Большую беду!» «С чего ты взял?» — спросил император, брезгливо отстраняясь. «Пятно!» — воскликнул жрец. «Черное пятно тьмы над вратами благоденствия!» Йорган Кеш посмотрел. Печенка как печенка. «Ну да, есть какое-то пятнышко. Вроде бы». Жрец кликнул помощников, одному вручил злополучную печень, второго прихватил с собой и в раскорячку, как гусь, потрусил в храм. Иорганкеш хмуро разглядывал выпотрошенную овцу, вокруг которой толклись изумрудные мухи, и думал, хорошо, что он оставил свиту за пределами храмового луга. Еще он думал, что простого гадателя, не жреца Ашура, за дурное знамение он попросту велел бы прирезать. И делу конец. Жрец вернулся с обломком бурой черепицы. Следом тащился помощник, неся камень размером с голову младенца. Камень оказался растрескавшимся от времени слепком печени из черной глины, а черепица – древней до бумажных времен табличкой с клинописными знаками. Жрец сунул табличку под нос царю царей и потребовал, чтобы сам убедился «беда не за горами». Йорган Кеш, который и так знал, что беда не за горами, а как раз с другой стороны, что, собственно, и есть основная проблема, тупо глядел на неровные черточки. Он все больше уверялся, его пытаются выставить дураком. Тут жрец отобрал у помощника глиняную печень и продемонстрировал нарисованное на ней пятно. «Две тысячи лет!» – возгласил он торжественно. «Две тысячи лет этому слепку! Но Бог сохранил его для тебя!» Затем гадатель положил слепок на траву, настоящую печень рядом, и император убедился, пятна располагаются одинаково. Это его проняло. Он вытащил кошелек и протянул жрецу. «Язык», – многозначительно произнес император и поднял палец. Гадатель подхватил мешок окровавленными руками и быстро закивал. «Если бы и само несчастье можно было утаить, как дурное предзнаменование», – с тоской подумал Йорган Кеш, – «какой, о Ашур, в этом году печальный праздник!» Праздник стал еще более печальным, когда, возвратившись в дивный город, император узнал, что во время священного праздника богопротивные фецы без боя заняли Гарвиш. Начальник второй сотни из тысячи начальника Шорга Куда Фаргал был определен десятником Протрезвился только на второе утро после окончания игр И настроение у него было самое, что ни на есть отвратное «Ты», — сказал он, не глядя на Фаргала и морщась от головной боли «Ты воевал?» Фаргал пожал плечами Дрался Сотник поморщился Башка прям как котел с ершами «Из лука стрелять умеешь?» «Да?» «И то хлеб», – проворчал Сотник. «Сколько на лапу дал, чтоб десятником поставили?» Фаргал промолчал. «Значит так», – сказал Сотник. «Солдат наемных войск императора Карнагрия должен иметь». Он начал загибать пальцы. «Коня, броню с плечевыми ремнями, поножи, шлем». Так, лук с запасом тетив и стрелы Тридцать штук в колчане Так, копье с ременной петлей посередине Кинжал При седле также иметь два железных стремени Кожаный мешок, аркан И мешок с трехдневным запасом провианта Это в походе Так, ты, значит, если десятник То разрешается мечи и доспехи на грудь и шею лошади Но это купишь сам «Жалование тебе положено четырнадцать золотых в месяц по случаю военного времени. Так что купишь». «Еще. Десятая доля добычи отходит императору, десятая – Тысяцкому. И такая же доля мне». «Обойдешься», – сказал Фаргал. «Что?» – Сотник даже удивился. «А тебе в кодексе ничего не сказано», – усмехнулся Фаргал. «Так ты, значит, грамотный», – пробормотал Сотник. Ну «Хорошо». Пойдем пивка хлебнем, раз такое дело. Пойдем, согласился Фаргал. Сотник ему понравился. Если здесь такие сотники, то быть о Герине никак не меньше. Гадальщик оказался прав вдвойне. За вестями с юга последовали вести с севера. Владыка земли Нузи отказался платить военный налог. Он также отказался прислать солдат для войны с Фецами. По сообщению доверенного лица, владыка также оскорбительно высказывался о царе-царей. Йорган Кеш поначалу отнесся к дерзости владыки без должного внимания. Его куда больше занимало падение Гарвиша, но Саканин переубедил его. «Это начало», – сказал старший советник. «Если не приструнить владыку нузи за ним последуют другие». «Как-нибудь утром ты проснешься, мой государь, и обнаружишь, что твоей Корнагрии больше нет, и повелеваешь ты одним лишь дивным городом. И то лишь до той поры, пока сюда не придут федсы, эгерини или армия мятежников». «Но у меня есть алые», — возразил Йорган Кеш. «Алых тоже надо кормить», — резонно заметил старший советник. «И что мне делать?» — растерянно спросил император я должен вести армию на юг может послать алых за головой мятежника не алых поправился канин не следует сейчас настраивать народ против твоей гвардии у тебя несколько тысяч наемников поставь над ними военачальника которому можешь довериться и пусть они подавят бунт в зародыше наемники йорган кеш выпятил нижнюю губу но они же грабители после них даже мыши не прокормится «Придется пойти на это, государь», – со вздохом сказал старший советник. Саканину действительно было жаль землю Нузе, не говоря уж о том, что там находилось одно из его поместий. Впрочем, если предупредить того, кто поведет тысячи на север, собственность старшего советника, скорее всего, удастся уберечь от разграбления. Так вышло, что тысяча шорга вместо юга отправилась на север. Никто из наемников не опечалился. Фецов, конечно, презирали, но и побаивались. Их магия, их хитроумные боевые машины вызывали откровенный страх. Хороший боец может отбиться от полудюжины врагов, но попробуй справиться с глыбой, которая падает тебе на голову. Или с ядовитой жижей, которую фецы готовят из человеческих испражнений. Форгал ехал впереди своего десятка и глотал пыль, поднятую предыдущей сотней. Как стремительно меняется жизнь. Только три ночи назад он спал, прикованный за ногу в комнатушке гладиаторского двора, а сегодня уже вольный человек и в тридцати милях от столицы Карнагрии. Эгерини глядел по сторонам, пытаясь узнать хоть что-нибудь из окружающего ландшафта, ведь именно этим трактом его везли в столицу. Но не узнавал ничего. Впрочем, он и помнил немного: темное небо, мокрого месяца, дождь, холод, прутья клетки, по которым струится вода. Ай, ладно, проехали. Фаргал приосанился, оглянулся на своих. За эти два дня он заставил наемников уважать себя. Не так уж трудно, поскольку эти парни немногим отличались от его разбойников. И Герини угадал лидера, вышиб ему пару зубов, и дело сладилось. А каковы они в бою, он скоро узнает. На территорию земли Нузи три тысячи наемников вступили через шесть дней. Их командующий, благородный Нодар Лишбаер, вопреки советам своих командиров, решил отправить Глашатая к воротам столицы земли Нузи – Кашада. Таким образом, вместо расслабленного, уязвимого, как раскрытая устрица города – карательный отряд наткнулся на запертые ворота полностью готового к осаде Кошада. А когда через день потребовавшийся для изготовления лестниц благородный Нодар объявил, что сегодня город будет взят штурмом, тысяцкие посмотрели на него как на полоумного. Без осадных машин, без башен, без тщательной подготовки взять город, в котором защитников едва ли не больше, чем нападающих? Хм. «Иди бери!» грубо сказал Шорг Белый. «Мы так и быть ночью оттащим твой труп, если его раньше не уберут вороны и псы». Благородный из четверть час обрызгал слюной и грозил всевозможными карами, но тщетно. «Наши люди на стены не полезут», поддержали Шорга остальные тысячи. Лишь Лишбаер сменил гнев на хитрость. «Возьмете город, он ваш на два дня», посулил командующий. Мертвым добыча не нужна», — резонно возразил Шорк. Едва его соратника поддакнули. «Ясное дело, если они возьмут город, он будет их. С разрешения лишь Баэра или без него. Кто его спросит, Макрицу. Однако штурмовать Кошад — бессмысленное дело». «Осада», — сказал туго знавший дело Шорк, — «месяцы через три...» «Осада – это прекрасно, земля вокруг богатая, золотишко капает поставкам военного времени, а там, глядишь, и помощь пришлют». Командующий Лишбайер переводил испуганные глаза с одного Тысяцкого на другого и читал в них только одно – побольше денег, поменьше риска. «Но император приказал нам вернуться не позже, чем через месяц», – воскликнул благородный Надар. «Мы не можем...» «Верно», — благодушно кивнул Шорк. «Не можем. Разве что кто-нибудь нам откроет ворота изнутри». Это была шутка, но командующий с жадностью ухватился за идею. «Надо подкупить кого-нибудь из жителей». «Подкупай», — согласился Шорк. «Только сначала войди в город». «Переговоры», — сказал один из Тысяцких. «Предложим им сдаться и все дела». «Так и сделали». Владыка сдаться отказался, посоветовал командующему сдать свою задницу. «Недостойный человек», — обиженно подумал лишь Баэр. «А еще благородной крови». Неделю войско бездельничало и безобразничало в ближайших деревеньках. Тысяцкие, которым, как обычно, достались лучшая жратва, лучшее вино и лучшие девки, тоже чувствовали себя превосходно. Раз командующий у них такой умный, пусть он и думает». За эту неделю лишь Баэр похудел и спал с лица, но зато придумал. «Триста золотых тому, кто откроет ворота», – огласил он итог своих размышлений. Желающих не нашлось. Прошло еще три дня, лишь Баэр повысил награду до 500, а Шорг, которому наскучило бездельничать, со своей стороны предложил удальцам, если таковые отыщутся, следующий чин и двухсотую долю общей добычи. Откровенно говоря, он не думал, что доброволец отыщется, но ошибся».